виды окончания предварительного расследования законом предусмотрено четыре вида окончания предварительного расследования составление обвинительного заключения вынесение постановления о прекращении уголовного дела вынесение постановления о направлении дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Составление обвинительного акта.